52. неверно сказать что каждое растущее растение имеет вращательное движение вернее будет сказать о движении спиральном. вращательное движение понимается как нечто завершенное но каждое движение не может быть завершенным оно будет устремленным такие опыты можно производить не только с растениями но и с каждым снарядом в пространстве И впоследствии, наблюдая полеты, мысли, можно будет убедиться, что каждое движение спирально. При изучении психической энергии такое соображение полезно.